Глава 8 По причинам, непостижимым для самых дальновидных пророков округа Мейкомп, в тот год после осени настала зима. Две недели стояли такие холода, каких, сказал Атикус, не бывало с 1885 года. Мистер Эвери сказал, на розетском камне записано, когда дети не слушаются родителей, курят и дерутся, Тогда погода портится. На нас с Джимом лежала тяжкая вина. Мы сбили природу с толку и этим доставили неприятности всем соседям и напортили сами себе. Розетский камень, найденная в 1799 году в Египте близ города Розетта, базальтовая плита с высеченными на ней иероглифическими надписями, которые были расшифрованы французским египтологом Жаном Франсуа шампальоном. В ту зиму умерла старая миссис Рэдли. Но ее смерть прошла как-то незаметно, ведь соседи видели миссис Рэдли, кажется, только когда она поливала свои канны. Мы с Джимом решили, что это страшило, наконец до нее добрался. Но Атикус ходил в дом Редли и потом к нашему разочарованию сказал «Нет, она умерла естественной смертью». «Спроси его», зашептал мне Джим. Ты спроси, ты старше. Вот поэтому ты спрашивай. «Атикус», — сказала я, — «ты видел мистера Артура?» Атикус строго посмотрел на меня поверх газеты. «Нет, не видел». Джим не дал мне спрашивать дальше. Он сказал, «Атикус все еще не забыл нашего похода на Страшилу, так что лучше давай про это помолчим». И еще Джиму казалось... Атикус подозревает, что в тот вечер летом дело было не только в раздевальном покере. Джим сказал, у него нет никаких оснований так думать, просто он нюхом чует. Наутро я проснулась, поглядела в окно и чуть не умерла от страха. Я так завизжала, что из ванной прибежал Атикус с намыленной щекой. «Конец света! Атикус, что делать?» Я потащила его к окну. «Это не конец света», — сказал Атикус. «Это идет снег». Джим спросил, долго ли так будет. Он тоже никогда не видал снега, но знал, какой он бывает. Атикус сказал, он знает про снег не больше Джима. «Но, думаю, если он будет такой мокрый, как сейчас, он превратится в дождь». Когда мы завтракали, зазвонил телефон. И Атикус вышел из-за стола. Потом вернулся и сказал. Звонила Юла Мэй. Цитирую. Поскольку в округе Мэйкомп снега не было с 1885 года, в школе сегодня занятий не будет. Юла Мэй была главная телефонистка нашего города. Она всегда передавала разные важные новости, приглашения на свадьбы, возвещала о пожаре, и в отсутствии доктора Рейнольдса советовала, как оказать первую помощь. Когда Атикус, наконец, велел нам успокоиться и смотреть не в окна, а в свои тарелки, Джим спросил, «А как слепить снеговика?» «Понятия не имею», — сказал Атикус. «Мне жаль вас огорчать, но, боюсь, снега не хватит даже на порядочный снежный ком» пошла к Элпурне и сказала, «Вроде не тает». Мы выбежали во двор. Он был покрыт тонким слоем мокрого снега. «Не надо по нему ходить!» — сказал Джим. «От этого он пропадает!» Я оглянулась. Там, где мы прошли, оставались талые следы. Джим сказал, «Надо подождать. Пускай снегу нападает побольше. Мы его весь соберем и слепим снеговика». Я подставила язык под пушистые хлопья. Они обжигали. Джим, снег горячий. Нет, просто он такой холодный, что даже жжется. Не ешь его глазастик, не трать зря. Пускай падает. А я хочу по нему походить. Ага, придумал. Пойдем походим, у мисс моди. И Джим запрыгал по двору. Я старалась попадать след. Вслед. На тротуаре напротив дома мисс Моди к нам подошел мистер Эйвери. Лицо у него было розовое, из-под ремня выпирал толстый живот. «Вот видите, что вы наделали?» — сказал он. «В Мейкомбе снега не было с незапамятных времен. Погода меняется, а все из-за непослушных детей». Я подумала, может, мистер Эйвери знает... Как мы летом ждали, чтобы он повторил свое представление. Что ж, если снег послан нам в наказание, пожалуй, стоит грешить. Откуда мистер Эвери берет свои метеорологические сведения, я не задумывалась. Конечно же, прямо с розетского камня. Джим Финч. А, Джим Финч? Джим, тебя мисс Моди зовет. Держитесь оба посреди двора. У веранды снегом засыпало левкое. Смотрите, не наступите на них. — Не наступим! — отозвался Джим. — А красиво! Правда, мисс Моди? — Да провались она, эта красота! Если ночью будет мороз, пропали мои азалии! На старой, с широченными полями соломенной шляпами мисс Моди поблескивали снежинки. Она наклонилась над какими-то кустиками и окутывала их пустыми мешками. Джим спросил, для чего это? — Чтоб они не озябли, — сказала мисс Моди. — Как цветы могут озябнуть? У них же нет кровообращения. — Этого я не могу тебе объяснить, Джим Финч. Я знаю одно. Если ночью будет мороз, цветы замерзнут. Вот я их и укрываю. Понятно? — Да, мэм. — Мисс Моди. — Да, сэр. «Можно мы с глазастиком одолжим у вас снега?» «О, Господи, доберите весь! Там под крыльцом есть старая корзинка из-под персиков. Наберите в нее и тащите!» Тут мисс Моди прищурилась. «Джим Финч, а что ты собираешься делать с моим снегом?» «Вот увидите!» — сказал Джим. И мы перетащили со дворами с Моди столько снегу, сколько могли. Это была очень мокрая и слякотная работа. «А дальше что, Джим?» — спросила я. «Вот увидишь», — сказал он. «Бери корзинку и тащи с заднего двора в полисадник весь снег, сколько соберешь. Да смотри, зря не топчи, ступай по своим следам». «У нас будет маленький снеговичонок?» «Нет, настоящий большой снеговик. Ну, давай, принимайся, дела много». Джим побежал на задворки, достал мотыгу и начал быстро-быстро рыть землю за поленницей а всех червей откидывал в сторону. Потом сбегал в дом, принес бельевую корзину, насыпал в нее доверху земли и поволок в полисадник. Когда мы натащили туда пять корзин земли и две корзины снегу, Джим сказал, можно начинать. Что-то грязь получается, сказала я. Это сейчас грязь, а после будет хорошо, ответил Джим. Он стал лепить из земли кум а на нем второй, все больше и больше, и получилось туловище. «Джим, разве бывают снеговики-негры?» — спросила я. «Потом он не будет черный!» — буркнул Джим. Он принес из-за дома персиковых прутьев, сплел их по нескольку штук и согнул. Получились кости. Их надо было облепить глиной. «Это мисс Стивени Кроуфорд», — сказала я. «Сама толстая?» А ручки тоненькие. Сейчас делаю потолще. Джим облил грязевика водой и прибавил еще земли. Поглядел, подумал и слепил толстый живот, выпирающий ниже пояса. Потом поглядел на меня, глаза у него блестели. Мистер Эвери ведь похож на снеговика, верно? Потом он набрал в горсть снега и налепил сверху. «Мне он позволил лепить снег только на спину, а все, что будет на виду, делал сам». Понемногу мистер Эйвери побелел. Джим воткнул ему сучки на место глаз, носа, рта и пуговиц, и мистер Эйвери стал сердитый. Для полноты картины в руки ему дали полено. Джим отступил на шаг и оглядел свое творение. «Прямо как живой», — сказала я. «Да чего здорово, Джим!» «Правда, неплохо!» смущенно сказал Джим. «Мы не могли дождаться Атикуса к обеду, а позвонили в суд, что у нас для него сюрприз». Он пришел и, видно, удивился, что мы всю землю из-за дома перетащили в полисадник, но сказал, мы отлично поработали. «Я не совсем понимал, из чего ты его вылепишь», сказал он, но впредь... Я могу за тебя не волноваться, сын. Ты всегда что-нибудь придумаешь. У Джима даже уши покраснели от такой похвалы. Но Атикус отступил на шаг, и он насторожился. Атикус разглядывал снеговика. Весело улыбнулся, потом засмеялся. «Не знаю, что из тебя выйдет, сын. Инженер, адвокат или художник-портретист?» Но сейчас тебя, пожалуй, можно судить за публичное оскорбление. Придется этого малого замаскировать. И Атикус предложил Джиму поубавить брюшко снеговика, дать в руки вместо полена метлу и повязать фартук. Джим объяснил, что тогда опять будет не снеговик, а грязевик. — Ну, сделай по-другому. Но что-то сделать надо. — сказал Атикус. — Ты не имеешь права лепить карикатуры на соседей. — Это не карикатура, — сказал Джим. — Он на самом деле такой. — Мистер Эйвери может с тобой не согласиться. — Придумал, — сказал Джим. Он побежал через улицу, скрылся за домом мисс Моди и вернулся гордый и довольный. Нахлобучил на снеговика ее широкополую соломенную шляпу, а в согнутую руку сунул садовые ножницы. Атикус сказал «Вот и прекрасно». Из дому вышла мисс Моди и остановилась на крыльце. Поглядела через улицу и вдруг усмехнулась. «Джейм Финч! Ах ты, чертенок!» — крикнула она. «Подайте сюда мою